В принципе, можно было считать наше расследование законченным, а противника – устраненным. И отныне Анне ничего не угрожало, по крайней мере, со стороны Влада Ремехова. Можно было вызывать наряд полиции и сдавать преступника на их попечение. Но нынешняя ситуация не была столь однозначной. Мы находились в чужом районе, и здесь у меня не было знакомых среди правоохранителей, И как они отнесутся к нашей истории, вмешательству частного телохранителя неизвестно. Да и стоит ли посвящать полицейских во все подробности, я не знала. Вернее, считала, что доблестным коллегам не стоит знать о кладе. Потому как предсказать последствия, а также предотвратить их в этой ситуации, крайне сложно. Не могла я предсказать и поведение Влада. Парень мог, защищая себя, попытаться очернить нас, представить всю историю в ином свете и рассказать о кладе. Тогда предсказать реакцию полицейских я затруднялась. Но по опыту знала, что некоторые люди не способны совладать с жаждой наживы. И проверять, как именно все произойдет, не горело желанием. После недолгих размышлений я решила позвонить Генке Петрову, чтобы посоветоваться и, может быть, попросить помощи. А после разговора с приятелем было решено поступить таким образом. Мы быстро собрали свои вещи и, никому ничего не объясняя, выписались из гостиницы, загрузились в нашу машину и уехали в Тарасов. Разумеется, Влад не совсем по своей воле отправился с нами. Его вещи мы собрали сами и лишили его возможности звонить кому-либо по сотовому телефону. И все время держали в наручниках. Машину парня пришлось бросить на стоянке частной клиники. Примерно в середине пути мы встретили полицейский патруль, который полковник Петров прислал, чтобы помочь конвоировать преступника, чтобы не подвергать опасности наш груз и позволить нам с Анной сделать остановку и полноценно отдохнуть. Я знала этих парней лично, поэтому спокойно поручила задержанного заботам полицейских. Ведь в первую очередь в мою задачу входило доставить невредимой Анну домой и обеспечить сохранность недавно обретенной собственности молодой женщины. И только по прибытии домой мы решились открыть и рассмотреть содержимое холщовых мешочков, которые я извлекла из сейфа в лесном колодце. Их было всего 9 штук. И один был полон золотых монет, преимущественно десяток и империалов царской чеканки. Все монеты были в достаточно хорошем состоянии, но ценность каждой из них все равно варьировалась в зависимости от даты выпуска, и их стоимость еще предстояло установить. Другой мешочек был полон драгоценных камней разной расцветки и каратности. Коллекция состояла преимущественно из бриллиантов – белых, но были там камни и различных оттенков – голубого, желтого и даже розоватого цвета. Еще сюда входили сапфиры, изумруды и рубины разных оттенков и величины, ограненные и нет. И, глядя на кучку этих разномастных камней, создавалось впечатление, что многие из них Дмитрий приобрел спонтанно, в попыхах стремясь вложить бумажные деньги Российской империи в нечто, что не обесценится с годами, а наоборот, значительно вырастет в цене. В остальных мешочках были тщательно уложены старинные драгоценности. Там были кольца, серьги, браслеты, подвесы, цепочки, броши и целые гарнитуры. Всё изготовлено из золота или платины. Каждая вещь подобрана со вкусом. Во многих использованы камни стоимостью в целое состояние. И кроме того, многие вещицы представляли собой не только материальную, но и художественную ценность. Бриллиантовые диадемы и несколько колье с драгоценными камнями находились в отдельном мешочке. Кроме того, выяснилось, что там лежит письмо, свернутое втрое. Написано оно было на листе старинной бумаги, очевидно, рукой самого Дмитрия. За это время чернила кое-где выцвели, но рассмотреть, что именно там написано, все равно можно было легко. Кроме того, листок был скреплён сургучной печатью, с оттиском герба князей Острожских. Прямо при мне, дрожащей рукой, Анна открыла письмо и вслух прочла его. Завещание. Я, Дмитрий Острожский, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю ценности, принадлежащие моей семье, своим детям и их потомкам. Я имею основания считать, что в скором времени и мы сами, и наше имущество подвергнется опасности. Семье Острожских грозит лишиться всего состояния, а потом и вовсе быть уничтоженной. Поэтому я вынужден принять соответствующие меры для сохранения ценностей. Также я планирую кое-что предпринять, чтобы сохранить наши жизни. Полагаю, что с годами стоимость ценностей который я сокрыл в сейфе, многократно возрастет. Пользуйтесь полученным даром с умом, распоряжайтесь смело, но дальновидно. Да хранит вас Господь от грядущих бед, во избежание зла, сохранения и приумножения нашего славного рода. Дмитрий Острожский писано в пока еще нашем имении близ села Воскресенское. Сентябрь 1917 года. Теперь у Анны появилась возможность рассказать о своей находке, потому как на руках имелось завещание предка. А также у женщины появились законные основания сменить свою нынешнюю фамилию на родовую и даже получить назад свой титул.